Итак, Пегги Удаут была всё та же. Добрая в помыслах и на деле, неугомонного нрава, любительница покомандовать, тиран по отношению к своему Майклу, пугала для полковых дам, родная мать для молодых офицеров. Она ухаживала за ними во время болезни, заступалась за них, когда они попадали в беду, и они платили за это леди Пегги безмерной преданностью. Жены младших офицеров и капитанов, майор был не женат постоянно интриговали против нее. Они говорили, что Гларвина чересчур заносчива, а сама Пегги нестерпимо властолюбива. Она житья не давала маленькой пастве, которую собирала у себя миссис Кирк, и высмеивала полковую молодежь, ходившую слушать проповеди этой дамы, заявляя, что жене солдата нечего путаться в эти дела и что лучше бы миссис Кирк чинила белье своему супругу. Если же полку угодно слушать проповеди, то к его услугам лучшие в мире проповеди ее дядюшки-декана». Она решительно прекратила ухаживание лейтенанта своего полка Стабла за женой лекаря, пригрозив, что взыщет деньги, которые он у нее занял, ибо этот молодец был по-прежнему довольно самосбродного нрава, и если он не оборвет сразу свой роман и не уедет нам из доброй надежды, взяв отпуск по болезни. С другой стороны, она приютила и укрыла у себя миссис Поски, которая однажды ночью прибежала из своего бунгало, преследуемой разъярённым супругом, бывшим под влиянием второй бутылки бренди Впоследствии она буквально выходила этого офицера, заболевшего белой горячкой, и отучила его от пьянства, порока, с которым тот уже бессилен был бороться. Словом, в несчастье она была лучшим утешителем, а в счастье — самым несносным другом, так как всегда держалась о себе высокого мнения и всегда хотела настоять на своём. Так и теперь она забрала в голову, что Гларвина должна выйти замуж за нашего старого друга Добина. Миссис О'Даут знала, какие у майора блестящие перспективы. Она ценила его хорошие качества и прекрасную репутацию, какой он пользовался в полку. Гларвина, красивая молодая особа, черноволосая и голубоглазая, цветущего вида, которая прекрасно ездила верхом и могла разыграть сонату не хуже любой девицы из графства Корк, казалась ей самой подходящей кандидаткой, чтобы составить счастье Добина. Гораздо более подходящей, чем маленькая слабохарактерная Эмилия, о которой он когда-то вздыхал. «Вы только посмотрите на Гларвину, когда она входит в комнату», — говорила миссис Удаут. «И сравните её с этой бедной миссис Осборн, которую и курица обидит». «Гларвина для вас идеальная жена, майор. Вы человек скромный, тихий, и вам нужен кто-нибудь, кто бы мог за вас постоять». «И хотя она не такого знатного рода, как Мелани или Моллой, но всё же, смею вас заверить, она из древней фамилии» и окажет честь любому дворянину, который на ней женится.